Глава 3. В том портале нашли Империум. О. <кхм> В порталах довольно часто находят камни маны. В телах боссов есть стабильные. Именно такие выдавали нам вместе с украшениями для сбора энергии. А бывают и нестабильные. Они имеют изначальный заряд, а после опустошения разрушаются но существует особый тип камней, как Империум. Он крайне редкий и отличается от обычных камней маны целой кучей свойств. Стабильных порталов с ним существует всего несколько, и все они принадлежат Императору, а если попадается портал с Империумом среди спонтанных порталов, то он тоже в обязательном порядке должен быть продан государству без исключений. Отсюда и название. Это Имперский камень что, впрочем, не мешает ему продаваться на черном рынке за безумные деньги. А нужен он для целой кучи вещей. Большая часть высоких технологий, которые принадлежат государю, строится именно на нем. Роботы-паладины, воздушные крепости и все в таком духе. Секрет этих технологий — империум, который может запитывать эти машины, укреплять материалы. Он даже позволяет материалам нашего мира сопротивляться разрушительному воздействию искажения. Империум настолько универсален, что он необходим в целой куче сфер, но его добыча сопровождается многими сложностями, одна из которых — редкость, а вторая, о которой я в открытых источниках этого мира не слышал, но знаю из собственного опыта, стабильные порталы Империума имеют тенденцию к усложнению. С каждым закрытием портал при новом открытии становится чуточку сложнее, и за десятилетия регулярной зачистки портал Е-ранга может превратиться в А-ранговый, или даже «С-ранговый». Марина подробнее рассказала о произошедшем и даже продемонстрировала видеозаписи со случившимся. «Полагаю, что внутри управления был их человек, который скрыл информацию об Империуме и передал ее своим сообщникам, но по какой-то причине не смог отменить нашу бронь портала. Возможно, у него просто не было доступа к подобной функции». «Значит, жалобы на это ты уже подала?» «Да, и делом уже заинтересовались в ИСР, но дом Галеевых обвиняет в этом нас и говорит, что у нас с управлением уж очень близкие отношения. Все настолько усложнилось, что под подозрением оказался даже глава управления охотников Пскова». «Демьянов?» «Да уж». «Мы не сказать, что близки, но встречались несколько раз и в целом неплохо ладим. Он действительно сделал мне неплохое предложение стать внештатным охотником в группе быстрого реагирования» и вряд ли некоторые аспекты нашего соглашения могли быть официальными. Кажется, этим я его немного подставил. Но я думаю, что все будет в порядке. Я тоже на это надеюсь, но ситуация для нас выглядит скверной, — вздохнула Марина. Галеевых поддерживает довольно крупный блогер с пятимиллионной аудиторией, занимающийся разоблачениями. Арисис. Мое лицо в этот момент было крайне красноречивым. Серьезно? Я только что разнес полгорода, сражаясь с тварью из глубинного искажения, игнорирующий свет, а мне говорят об угрозе в виде блогера и даже не боевого, вроде Филина. И да, знаю, как это звучит, но она заработала себе репутацию на парочке действительно громких дел и теперь копает под нас. Арисис выставляет все так, словно мы с управлением давно в сговоре, творим, что хотим, и никто нам ничего не может сделать. И знаешь, ее слова выглядят очень убедительно ведь она использует реальные факты и оборачивает их против нас. Вот, смотри». Марина присела на край моего стола и протянула свой телефон с заранее включенным роликом. Арисис оказалась миловидной розововолосой девицей в коротеньком цветастом платье с глубоким декольте, которым она специально светила для привлечения аудитории. «Привет, народ! С вами главный борец с несправедливостью в МВИ – Арисис!» И сегодня у нас просто невероятный, оглушительный, сногсшибательный спецвыпуск. Вы, наверное, уже слышали о нем, о взявшемся из ниоткуда охотнике и борце с негодяями, который наступает на пятки знаменитому Филину, о графе Андрее Котове. И тут изображение девушки сменилось фрагментами из наших видео, где демонстрировался я в пафосных позах. Марина и Ангелина были уверены, что это очень нравится аудитории, хотя мне всегда казалось это глупым, но брутально пафосная музыка стала вдруг неприятной, а кадры со мной черно-белыми. «Ложь! Ложь! Ложь! Ложь!» Такие фиолетовые надписи, стилизованные под граффити, появились на кадрах со мной. «Вы думаете, что он герой? Я развею ваше заблуждение. Вы узнаете, что он на самом деле убийца, вымогатель, манипулятор и просто отвратительный человек». «Истинное лицо которого вы должны знать. И начнем мы, пожалуй, с его окружения. Петряева Олега, мелкого преступника, работающего на авторитета по кличке Валун». В качестве доказательства Арисис стала показывать фотографии Олега, где он действительно стоял вместе с криминальным авторитетом, который впоследствии приказал его убить. Олег и не скрывал этого, но был вынужден работать на него из-за долгов. А когда сказал, что больше не хочет таким заниматься и просто расплатиться деньгами, его и решили прикопать. Но если вы думаете, что это все сомнительное окружение графа, вы заблуждаетесь. Что если я скажу, что в полиции у бандитов есть свой человек? Встречайте, Наумова Надежда Витальевна, дочь ныне криминального авторитета Рыбинского района, Виталия Наумова, по прозвищу Резак. Знаете, почему его так прозвали? — Он у своих врагов и провинившихся подчиненных что-то всегда отрезал. Палец, ухо, одному отрезал даже нос. Уберите от экрана впечатлительных, дальнейшие кадры могут шокировать. Все эти громкие слова снабжались огромным количеством фотографий и пояснений. Были тут и подростковые фотографии Нади, которая, как я по ним понял, сильно преобразилась за годы. Мы решили взять небольшой комментарий у Надежды Наумовой, и вот что она нам ответила. Дальше появились кадры, как небольшая съемочная группа вместе с этой Арисис подкараулила Надю где-то на парковке и просто застала ее врасплох. Налетели, осыпали оскорблениями и обвинениями, что она в сговоре с бандитами. Называли ее позором общества, и все в таком духе. Мне было больно смотреть на девушку, ставшую жертвой хорошо продуманной акции. Надя по привычке дала довольно грубый отпор блогеру и ее своре, но Арисис выставила это в виде признания вины. Эта женщина является любовницей графа, и ее далеко не раз видели в его обществе. Вместе они решили устроить переворот в Рыбинском районе, чтобы лично править им. Более того, из достоверных источников известно, что высокопоставленные чиновники из столицы уже разрешили графу занять место арестованного недавно Евгения Борисовича Долгопрудного, короля Рыбинского района. Также, принимая власть, граф Котов встречался со Степаном Семеновичем Струниным, который считается вторым человеком в Рыбинском районе. О, у этой Арисис нашлись даже фотографии той самой встречи в автомобиле. Но, видимо, они не договорились. Граф хотел получить Рыбинский район целиком, а не делить его с кем-то. Так что Струнина обнаружили мертвым в тот же день в своей машине. «Я думаю, достаточно», — вздохнул я, собираясь вернуть телефон обратно, но Марина покачала головой. «Тебе стоит посмотреть еще. Это лишь верхушка обвинений». Я нахмурился и вернулся к просмотру видео. «Вы думаете, это все? О, нет! Как насчет настоящих разборок с конкурентами прямо посреди города, когда неизвестные боевики попытались устранить Котова?» На экране появилась запись схватки с Легионом Смерти во время покушения на Викторию. И именно тогда в его окружении можно заметить еще одну примечательную особу — баронессу Викторию Шуйскую. Да-да, ту самую, чей муж скончался при очень загадочных обстоятельствах, оставив после себя внушительное наследство. Она и это хочет приплести, — рыкнул я, чувствуя, что с каждым новым словом злюсь все сильнее. Одно дело — обвинить меня. Не впервой. За свою жизнь меня в чем только не обвиняли, но трогать моих близких... «Особенно, когда в обвинениях нет никакой вины, это очень низко». Марина промолчала, просто вздохнула и отвела взгляд. «Но гораздо более интересно то, что корпорация «Светлый щит», принадлежащая Шуйской, на самом деле не такой уж и «Светлый». Иронично, не находите? По сведениям, полученным от наших технических специалистов, в программном коде этого антивирусного ПО были найдены подпрограммы для слежки, которые сливают конфиденциальную информацию». Что делает с ней Виктория Шуйская? Продает на стороне? А ведь среди покупателей светлого счета были государственные компании. Это же настоящая измена. И, видимо, другой совладелец компании, Игорь Жуков, узнал о махинациях партнерши, но в итоге к нему наведался Граф Котов и силой заставил продать его акции за бесценок. Все это розоволосое сопровождало огромным количеством фотографий и видеозаписей, некоторых из которых у нее не должно было быть. Например, фотографии подделанных Жуковым документов, в которых он пытался свалить все на Викторию. Шуйская говорила, что уничтожила их, но либо Жуков сделал копии, либо среди людей, помогавших ей, были предатели. «Не так давно Игорь решил, что не станет прятаться и будет бороться. Как вы думаете, что произошло? Андрей Котов убил его во время отдыха на горнолыжном курорте?» На этих словах фотографий с курорта во время моего пребывания там не было. Лишь фотографии тела Игоря из морга уже после того, как его дом раскопали. При этом Арисис ни слова не сказала о британских агентах, выдававших себя за бойцов Легиона Смерти. На этом видео не кончалось, и Арисис уже строила теории о том, как я возвожу свою криминальную империю, как проворачиваю махинации вместе с главой местного отделения охотников и, разумеется, слова о бедном роде Галеевых, что стал моей жертвой. Но тут уже была откровенная ложь и догадки, не имеющие ничего общего с реальностью. Меня больше волновала первая часть ролика. Там-то как раз были факты, просто вывернутые под другим углом и приправленные неверными выводами. «Это заказ», — сказал я, откладывая телефон. Марина согласно кивнула. Слишком много сведений, которых у нее быть не могло. Как минимум поддельные документы Жукова, которыми он пытался подставить Викторию. Возможно, все это одна заложенная бомба, которую Игорь оставил на случай своей смерти. Терять-то ему теперь нечего. Если так, то это очень хорошая бомба. Понятия не имею, как мы будем из этого выплывать. В комментарии к видео «Лучше не заглядывать?» — попытался пошутить я. Под наши тоже. Арисис уничтожила нашу репутацию. Но это не страшно, учитывая, кто ты такой и какая у нас сила. А вот что проблемно, так это и ССР. «Следствие просто не могло не отреагировать, и мне уже прислали официальное приглашение на допрос. Тебе, кстати, тоже». «Мы разберемся с этим», — заверил я Марину. «В конце концов, мы ни в чем не виноваты. То, что все это вывалили в общественность, это, конечно, плохо, но как бы это Арисис в итоге сама не поплатилась за клевету». Услышав это, Марина немного расслабилась. «Но ты уверен, что в такой ситуации самое лучшее время уезжать? Да еще, возможно, надолго. У меня нет выбора». И если я не решу вопрос с Сейной в ближайшее время, то придется ее убить. Окончательно. Я не дам ей превратиться в одну из этих тварей. Она и сама бы этого не хотела. Я отвел руку в сторону, призвал неподписанный контракт и протянул его Марине. Что это? Заготовка контракта со мной. Подпишешь его, если поймешь, что одна не справляешься, и я немедленно вернусь. Девушка раскрыла контракт, осмотрела, что там написано, и улыбнулась. «Обязуюсь отплатить поцелуем за немедленное возвращение», процитировала она написанная. «Контракт — это договор о чем-то в обмен на что-то», — пожал я плечами. «Обычно я ставлю что-то более равнозначное, так как обычно его сила гораздо больше, но сейчас в этом нет смысла. Он нужен лишь для того, чтобы сообщить мне, что я тебе нужен. Могу заменить на что-то другое?» «Нет, меня все устраивает». Марина свернула контракт и положила на стол рядом с собой. «Похоже, у нас есть еще час-два времени. Так, может, Андрей Дмитриевич, вы выделите мне аванс?» Я усмехнулся, понимая, к чему она клонит. «Разве я могу отказать такой трудолюбивой помощнице?»